Хорошо, Жанна. Достаточно. А теперь, господа, заслушаем, что говорится в пророчестве Мерлина о Деве-спасительнице. Дева, что придет из дубового леса и проскачет по спинам лучников и против них. Я думаю, господа, что сии слова имеют прямое отношение к разбираемому нами вопросу. Ведь наш вопрос напрямую связан с войском и девой, которую мы должны допустить к участию в сражениях или отказать ей в такой просьбе. Слово «Мэтру Гийому Эмари» Ты утверждаешь, что голос сказал тебе, что Бог хочет избавить французский народ от бедствий. Но если это хочет сделать Бог, то для чего нужны тогда солдаты? Солдаты будут сражаться, а Бог пошлет им победу. Господа, мне нравится этот простой ответ Жанны, весело обернулся к товарищам по комиссии Гейом Эмари. Согласитесь, что ее понимание сложных религиозных проблемы абсолютно точно соответствует, Религиозной философии. Слово «метру Сеген де сэгэну». Скажи, Жанна, на каком языке говорили с тобою «святые»? На французском, который был лучше вашего? Верно, девушка. Я говорю по-французски неважно, поскольку мой язык Лишь народная разновидность французского языка — это лимузенский диалект. «Веришь ли ты в Бога?» «Да, больше, чем вы сами!» «Богу не будет угодно, чтобы тебе поверили, если не появится нечто показывающее, что тебе следует верить». «Я пришла в Пуатье вовсе не для того, чтобы давать знамение. Пошлите меня в Орлеан, и я там явлю знамение того, ради чего я послан. В книгах Господа написано больше, чем в ваших». «Зачем ты надеваешь и носишь мужскую одежду? Разве ты не знаешь, что это не подобает девушке, и церковь запрещает это?» Находясь среди воинов и мужчин, я надеваю одежду воина и мужчины. В наше время кажется странным, что люди XV века придавали такое большое значение одежде. Позже, когда англичане организуют суд Инквизиции над Жанной, факт ношения мужской одежды станет одним из самых серьезных обвинений против нее. Здесь, в Пуатье, этот вопрос ей тоже задавали представители католической церкви. Многие из них считали совершенно недопустимым для женщины ношение мужской одежды. Однако среди членов Королевской комиссии в Пуатье нашлись и защитники Жанны. Поддерживая ее, слово взял «авторитетный знаток священного писания», Библии и церковных правил метр Жан Жерсон, который сказал: «Ни право, ни мораль не запрещают наши деве носить одежду мужчины и воина, поскольку она делает мужское дело и сама является воином. Жан Жерсон сказал наши деве подчеркнув этим еще до вынесения общего решения комиссии, что Жанна — наша, как в смысле ее патриотического чувства, ее любви к родине, так и в смысле религиозном. Наша, то есть служанка Бога, как ее называли в народе, а не силу тьмы, как это говорили противники французов-англичане. Заключение авторитетной комиссии гласило «Тщательное расследование не выявило в ней никакого зла, но лишь добро, смирение, целомудрие, честность и простоту. Поскольку она обещает явить божественную помощь в Орлеане, король не должен мешать ей пойти в этот город с солдатами». Напротив, ему следует распорядиться, чтобы ее проводили туда с почетом. В Пуатье король поручил охрану девы опытному воину Жану Долону, который стал ее верным оруженосцем. Из Пуатье она отправилась в город Тур, который находился ближе к Орлеану. Именно в Туре было решено начать приготовление и собирание войск для освобождения Орлеана. Здесь Жанне был изготовлен прекрасный доспех, за который королевский казначей Эмон-Ратье отсчитал кузнецу сто полновесных ливров, крупных золотых монет с незначительной примесью других металлов. Тяжелые латы легли на девичьи плечи. Вес рыцарского доспеха того времени мог достигать от 18 до 23 килограммов. Здесь же, в Туре, для Жанны было изготовлено прекрасное белое знамя по ее рисунку. Рисунок, как сказала Дева Жанна, открылся ей в небесном свете во время очередного откровения. На знамени золотыми нитями было вышито изображение Христа — и двух ангелов. На этом прекрасном полотнище был вышит также девиз «Иисус Мария». Мастером, изготовившим знамя, был шотландец Джеймс Пауэр. Эта фамилия в переводе с английского языка означает «сила», «мощь».